Глава третья. из Что? Викусик на грани нервного срыва. Ирина и эвелина начинают смеяться. А я начинаю жалеть, что устроила это собрание. Но иначе я не могла. Они мне нужны. Нужны, потому что... Потому что я хочу превратить жизнь мужа в ад. В такой же ад, в который он превратил мою. Я долго думала, как это сделать. Все получалось слишком просто. Просто развод? Да, и я могу потерять все. Потому что мой муженек — хитрющая лиса. И юристы в его компании — самые ушлые. А я не готова терять. Не потому, что хочу жить как раньше в достатке. Не потому, что мне жаль мое детище, клиники. Не в этом дело. Если я все потеряю, мой муж победит. Ему будет хорошо. А я хочу, чтобы ему было плохо. Поэтому мне нужны сообщники из самого близкого его круга. А кто ему ближе любовниц? Любовниц, которых он может скоро потихо мыслить. Он ведь даже просчитывал, как сделать так, чтобы Викусик ему дачку вернула. Скотина. А эта красотка Эвелина. Она ведь только-только понадеялась выйти из грязного бизнеса из бизнеса с красивым фасадом и красивым названием, в котором на самом деле не такие уж большие деньги, но при этом боль, унижение и мерзость. Да, она сама все это выбрала. Как и Викусик выбрала быть любовницей, или, как она говорит, любимой женщиной женатого мужчины, жена которого при смерти. Их выбор не мой, но мне все равно их по-своему жалко. Просто потому, что они такие же жертвы моего мужа, как и я. Смертельно больная, абсолютно здоровая жена. Жена, которая однажды проснулась и открыла глаза. И оказалось, что вся ее счастливая, успешная, красивая жизнь — всего лишь фасад. Фасад, за которым ничего — лицемерие, фальшь и предательство. Как же больно быть преданной, особенно когда ты любишь и веришь. А я любила. Да, представьте. Считала, что у нас все прекрасно. «Что у нас не так, как у других?» «Конечно, я знала, что многие пары в нашем возрасте переживают кризис. У мужчин этот кризис особенно опасен. Но Иван вел себя, как обычно, словно никакого возраста нет, словно пресловутая сидя в бороду без в ребро» не про него. Оказывается, я просто не все о нем знала. Да уж, иногда полезно самой заниматься с клиентками». Столько нового узнаешь о своей жизни. Слушайте, что вам от нас надо? Вы говорите, ваш муж нам изменяет, отсмеявшись берет слово Ирина. Нет, это он вам изменяет, вам. Мы-то тут при чем. Мне вообще плевать, бабки дает, презервативами пользуется, не жестит и прекрасно. Поэтому, сорян, ну адиос, разбирайтесь сами. Она подхватывает модную сумочку Жакмил и реально собирается выйти. А если перестанет давать бабки? Подумаешь, проблема, найду другого. А если сделает так, чтобы не смогла найти? Квартиру отберет, бизнес. Что будешь делать? Снова в Дубайск? К уродам моральным, которые представляются шейхами и творят дичь? А ты прям подкованная, Янина Вячеславовна. Сама, что ли, через это прошла? — Бог миловал. — Ясно. Ну и нехер других судить. — Я не сужу. Я расписываю тебе перспективу ближайшего будущего. Хочти. я своего мужа хорошо знаю. Если он что-то задумал... — Хорошо знаешь! — снова смеется Эвелина. — Хорошо знаешь! Ты... Ты ведь недавно даже не представляла, что он тебе изменяет, да? Уверена была, что у вас все чики-пики, что он такой верный и преданный. Хорошо знаешь. Зуб даю, что я его знаю лучше. И уверена, что ничего плохого он мне не сделает. Не с моими связями. Я ему нужна. Так что с кем он там еще спутался, мне плевать. Пока платит мне, все в порядке. А если не будет платить? Расстанемся мирно и вся любовь. А если, как я говорю, выкинет тебя, оставит ни с чем? Ой, пусть попробует. Столько я уже этих угроз слышала. Я не люблю советы давать. Но мой тебе совет, жена, сиди ты тихо и не рыпайся. Все у тебя есть. Дома, квартиры, тачки, бизнес. Что тебе еще надо? Это ты должна переживать, что он тебя выкинет и оставит ни с чем. Нам-то что? Это тебе надо булки поджать и сидеть тихо, чтобы не остаться с голой жопой. А у нас все прекрасно. Так что... Что нужно делать? Перебивает эскортницу тихая Вика. Вижу на ее лице решимость, а в глазах огонь инквизиции. Ну что ж, хоть так.